Глава 41. Когда восторги поутихли, старшина каравана отвёл меня в сторону и спросил: "Бежишь?" Его тёмные глаза смотрели не отрываясь. "Бегу", честно сказала я, тяжело вздыхая. Он ещё раз оглядел мою добротную одежду, светлые прятки, выбившиеся из-под платка, и принял решение: "Жаль, не успеем тут на свадьбе поиграть. Ну ладно, погоня будет". Если исчезну, думаю, нет. Затаив дыхание, ответила я. Тогда вон тот фургон с красными колёсами будет ой. Там сейчас реквизит. Наведёшь порядок, расчистишь углы и живи. На рассвете выезжаем. От восхищения и благодарности перехватило дыхание. Я кивнула и сразу ринулась к фургону, подозревая, что там и сесть-то некуда. Не то что ехать целый день. Бардак в своём новом жилище я разгребала почти до рассвета. Булавы, шпаги, ящики посуда, какие-то линялые тряпки, Всё это валялось кое-как, сырело, воняло и портилось. Первым делом я освободила уголок, в котором собиралась спать, а потом взялась за уборку. Что-то подвесила к потолку и перекладинами фургона, что-то уложила ровнее и плотнее, что-то вообще выбросила в огонь, предварительно уточнив у мужчин можно ли это жечь. Они усмехались, посматривали и даже помогали тагать тяжёлые сундуки и корзины. Когда же солнце поднялось настолько, что стало видно дорогу, старшина дал сигнал. Костры потушили, с коней сняли попоны, подвесили на гвозди котелки, запасную сбрую, какие-то верёвки, и караван бродячих артистов тронулся в путь. Моим фургоном управлял безусый парень, тонкий и гибкий, скорее всего, акробат. Он смотрел на меня с интересом, но вопросов не задавал. Низенькие косматые лошадки быстро вытащили фургон на дорогу, и возница задремал, утаив в плащ Когда я встревоженно поинтересовалась, не боится ли он упустить коней, юный артист только махнул рукой: "Лети, бети, приучину идти за вон той штукой". Тут он ткнул рукой в жёлтый лоскут с красной кисточкой, висящий на первом фургоне, плотнее закутался и засопел. А я осталась сидеть рядом, любуясь дорогой. Всё же нигде, кроме Шато, в этом мире я не бывала, поэтому теперь жадно смотрела на пейзаж, отмечая аккуратные груды камней, заменяющие верстовые столбы, серебристые оливковые рощи и тёмно-зелёные апельсиновые. Без остановок ехали весь световой день. Я бы не выдержала такого пути, но мой возница сказал, что кони едут неспешно, поэтому иногда можно спрыгнуть прямо на ходу, чтобы посетить кустики или просто размять ноги. Парнишка болтал, но присматривал за моими неуклюжими попытками вести фургонное хозяйство. Так он объяснил мне, что медная штука, похожая на горшок, свисающая с потолка, это грелка. Её заполняют углями из костра, а при необходимости на ней подогревают еду или чай. Ещё парень показал мне лючок в полу, через который можно было выскользнуть в случае опасности, научил вязать крепкие узлы и подарил моток верёвки, когда я сказала, что могу сплести для себя гамак. Он просто не поверил, что правда умею. Пришлось вспоминать кружок макраме и действительно плести для себя гнездо. Удивлённый акробат закрепил мою плетёнку на стойке, и теперь я могла ехать, качаясь словно на качелях. К вечеру караван добрался до небольшого городка, обнесённого низкой каменной стеной. Сразу въехать в город артистам не позволили стражники, поэтому фургоны свернули чуть в сторону и встали кругом. Актёры выбирались из повозок, разминали ноги, доставали собранный по дороге хворост, искали воду и провиант. Старшина между тем подошёл ко мне и спросил: "Ты подиграть можешь, если песни не знаешь?" Я молча кивнула. Скрипка, конечно, не гитара, но почему бы и нет? Тогда я сейчас в городском углове договариваюсь о выступлениях, а ты тут тихо сиди, и с светлыми волосами не отсвечивай. Город хоть и небольшой, но не бедный. Найдутся желающие попробовать блондинку. Тут старшина прищурился, Или ты не против, мне поискать для тебя кавалера по приему? У меня сразу прорезался пронзительный голос. Нет! Понял? хмыкнул Микаэля и ушёл в сторону ворот. А я прислушалась к совету, забралась в свой фургон и задумалась. Светлые волосы тут действительно красная тряпка для быка. Ладно бы ещё каштановые или русые, но локоны цвета льна могут быть только у чистокровной аристократки. Покрасить бы их. Да чем? вздохнув, принялась плотнее повязывать платок, и тут в фургон заглянул возница. Кати, ребята там по какаше варятся, хотят немного размяться, подыграешь? Я тайно вздохнула. Конечно, нужно вливаться в коллектив, но волосы. Минчо, а у вас краски для волос нет? Есть? Обрадовался парень. Чтобы отбелить. Я погрустнела. Тогда не пойду. Микаэли сказал не высовываться, чтобы на любителей блондинок не нарваться. Минчо почесал макушку, потом куда-то убежал, а когда вернулся, протянул мне роскошный чёрный парик из конского волоса. "Вот, держи. Роберт у нас в этом всяких девиц играет, сказал, одолжит, если ты ему подыграешь сегодня". Я обрадовалась. Парик был ухожен и пах апельсинами. Тщательно пригладив свои волосы, я, пользуясь подсказками агробата, замотала голову полотняной лентой, а сверху надела парик с пышными локонами и алым бантом. полюбовалась собой в медном баку грелки и прихватив скрипку, спустилась к огню. Старшина уже вернулся и бросил одобрительный взгляд на мои чёрные кудри. Кати, хорошо, что пришла. Я обо всём договорился. Три выступления на площади в неделю и парочка праздников у горожан. Мэр дал своё разрешение, но потребовал развлекать его гостей после завтра. Актёры довольно загудели, платить, конечно, не будет, но обещал накормить. А если не накормит, сам пообедаю. Осмешливо вставил тот самый Роберто, красивый юноша, умело играющий и героев-любовников, и юных синьорин, и служанок. В дороге он разучивал монологи новой пьесы, так что я успела убедиться в его высоком профессионализме. Микаэле этот выпад никак не прокомментировал, слишком много вокруг было посторонних ушей. Ворота в город закрылись, так что у Костров собралось достаточно тех, кто опоздал войти внутрь, и вынужден был коротать ночь под стенами. Для них бродячие актёры и собирались устроить малый выход. Сначала один из артистов взял гитару и медленно перебирая струны, запел печальную балладу. Стершина глянул на меня, я поняла. Достала скрипку, приладила на плечо и подхватила мелодию. Ночь, огонь, музыка. Клянусь, кое у кого на глазах показались слёзы, а я вновь почувствовала себя волшебницей, приносящей людям эмоции. После грустной балады зазвучала мелодия повеселее, что-то дающее надежду на лучшее. И тут я подхватила мотив, плавно подстраиваясь под игру незнакомого музыканта. Все немного оживились, заговорили, тогда вперёд вышел Минчо. Вообще-то его звали Маноло, но в караване имя сократили до звонкого прозвища. Парень отлично жонглировал булавами, потом сделал колесо, встал на руки и запрыгнул на плечи здоровяку Селачу. Вдвоём они снова жонглировали на этот раз кольцами, потом Минча изобразил красивый соскок и растворился в темноте за кругом костра, а передохнувший музыкант заиграл плясовую. Мелодию подхватили бубны, какие-то погремушки и просто хлопки в ладоши. Я прижалась к струнам посильнее, вливаясь в общую мелодию, и залюбовалась девочкой танцовщицей, ловкой и гибкой, как лоза. Странно, мне казалось, что в караване не было женщин, а оказывается, их просто очень хорошо прятали. Пляска была такой заводной, что даже стражники смотрели со стен. Когда мелодия наконец завершилась, старшина позвал артистов ужинать. Деньги никто не собирал. Да и правду сказать, о бедняков, ожидающих утра, каждая монета была на счету. Зато с артистами поделились едой, а ещё наше выступление запомнили и стражники, и те, кто спешил в город. Завтра, когда фургоны встанут на центральной площади, уже полгорода будет знать, что мы отлично играем, поём и жонглируем. А ведь самое сладкое старшина приезд на городской площади. Он сам и его сын, такой же крепкий и кряжестый парень, управляли куклами-марионетками в маленьком кукольном театре.